Редкость монеты. Копейка самая маленькая из действующих монет. Её вес равен в точности 1 г. Двухкопеечные монеты весят 2 г, трёхкопеечные 3 и пятак 5. К этому весу подогнаны не только размеры монет, но и сплав, из которого они изготовлены. При необходимости монеты можно использовать как гирьки, а большие их количества не пересчитывать, а взвешивать. Согласованность весовых и монетных единиц – традиция, уходящая в очень глубокую древность. Точный вес имеют только новенькие монеты. Смотрите, как разнятся монеты по внешнему виду. Одна блестит, будто только что попала к вам в руки прямо из монетного двора. Другая потёрта так, что на одной стороне, которая называется реверсом, ещё можно разобрать, что это 2 копейки, а на другой, так называемом аверсе, на гербе изображение земного шара из выпуклого стало плоским. Такая монета, конечно, весит меньше 2 г. А с какого года она передается из рук в руки? Чеканка Реверса говорит, что двухкопеечная монета попала к людям в 1926 году. Сколько увидела она за свою почти 60-летнюю жизнь, где побывала? Вы переворачиваете монету и замечаете полустертую надпись по кругу «Пролетария всех стран». Всеидении эти пишутся знакомой буквой СССР. После каждой буквы точка так принято было писать в 26 году. И герб не привычен. На современном гербе колосья обвиты 15 лентами, а здесь всего 7 видков ленты. Таким был герб Союза СССР, объединявшего в то время 6 союзных республик. На среднем видке ленты призыв пролетариев всех стран соединяйтесь. Круговая надпись на аверсе существовала на советских медных монетах до 1934 года. С тех пор они не изменялись ни по весу, ни по форме, лишь надпись, называемая легендой, стала такой, к какой мы привыкли. Медные монеты 1926 года не самые редкие. Чтобы точно узнать, какая монета встречается реже других, нужно заняться нумизматикой, коллекционированием монет. Тогда рано или поздно попадет к вам в руки самодельный ценник, мышенописный или отпечатанный на фотобумаге. В табличке ценника по столбцам написано, Номиналы монет от полукопейки до рубля. По строкам годы выпуска. В каждой клеточке таблицы стоит либо прочерк, он означает, что данная монета не выпускалась, либо крестик, означающий, что ценность монеты равна её номиналу, либо цифра, отвечающая Текущую цену данной монеты на рынке нумизмата. Иногда еще встречается буква «Р», что означает «монета редкая», ценность ее установить затруднительно. Наблюдательный глаз увидят в ценнике много интересного. Когда монеты чеканились? Какие из них считаются редкими? В какие годы чеканки монет не было? В какие годы чеканки монет не было? Не следует излишне доверять цифрам ценника. Составляемые неофициально или измеризные квалификации ценники могут давать лишь общее представление о стоимости монет. Людей, увлечённых нумизматикой как хобби, не так много в сравнении с теми, кто каждый день держит в руках монеты. то получает их в магазинах, на сдачу бросают прорези телефонных автоматов при входе в метро и так далее. Монеты достоинством от 5 копеек и выше, чеканенные не ранее 1961 года. Ну, можно встретить монету в 1, 2 или 3 копейки 1926 года рождения. Довоенная копейка, оказавшаяся в ваших руках, свидетельница многих событий экономической истории, тесно между собой связанных. Пытаясь разобраться в любой особенности старой монеты, придётся говорить о многих вещах, напрямую казалось бы и не касающихся денег. Почему, например, редко встречаются серебряные монеты 1931 года. Американский нумизмат Роберт Харрис составил каталог, в котором наши монеты 1931 года оценены немногим выше монет 21 года, основываясь исключительно на данных о выпуске монет. Но в 31 году выпускались монеты с датой 30 -го года, которые были чеканины в 30-м году и, возможно, в самом начале 31-го. Что же касается серебряных монет, на которых обозначен 31-й год, то их отчеканили действительно очень мало. Почему же? Началом ответа будет указание на факт, что денег всех видов в 30-м году выпущено было слишком много. Денежная масса в обращении увеличилась на 52,2% в сравнении с предыдущим годом, тогда как объем производства промышленной продукции вырос на 30,6%, а розничный оборот на 24,5%. Но это только первый шаг к ответу, ведь возник новый вопрос, почему денег в 30-м году оказалось слишком много. Есть объяснение и этому. 30 января 1930 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление о кредитной реформе, основное содержание которой состояло в запрете коммерческого кредита и полной замене его банковским. Это замена наиболее существенное последствие реформы 32 года. заметно ощутимый и в хозяйственной практике наших дней, и имеет смысл остановиться на нем подробнее.